Глава десятая. Некрополь мира. Яркая вспышка. Звон в ушах. После яркой вспышки я на какое-то время оказался полностью ослепленным. Как будто мне в глаза кто-то ночью посветил ярким фонариком, причем это сделал невероятно быстро. Я ничего не видел, я мог только слышать. На фоне звенящего писка в ушах, который постепенно начал затихать, стали доноситься потусторонние звуки. «Это конец тропы», — произнес кто-то очень близко. «Какой тропы?» — удивленно переспросил я. «Ликийской!» — приятным голосом ответил он. «Ликийской?» — переспросил я. «Другой тропы здесь нет?» — таким же спокойным голосом ответил он. Я по-прежнему находился в светлом пространстве, звенящий писк в ушах постепенно затихал и становился фоновым, Но увидеть своего собеседника у меня пока еще не получалось. «Это скоро пройдет», — спокойным голосом произнес он. «Что пройдет?» — переспросил я, не понимая, откуда доносится этот голос. «Подожди немного», — продолжил он. «Ты впервые им смотришь». «И действительно...» За утихающим звенящим писком в ушах свет начал постепенно убавлять свою яркость, и сквозь него стали проявляться разные силуэты. По шуму голосов вокруг пришло понимание, что я сейчас нахожусь в очень оживленном на события месте. «Я же говорил, что скоро пройдет», — снова произнес мой невидимый собеседник. Я повернулся на источник голоса и пристальным взглядом начал всматриваться в силуэт. Первое, на что упал мой взгляд, так это на оранжевый цвет его одежды. Я пока не видел четких форм и деталей, так как все было в смазанной форме, но зато мое воображение четко определило, что это был монах. «Ну вот, уже лучше», — снова произнес он. Я промолчал и ничего не стал отвечать. «И правильно», — дополнил он, — «теперь тебе торопиться уже некуда». Некоторое время спустя глаза начали распознавать четкие очертания собеседника в оранжевом одеянии, и я начал всматриваться в них, а точнее выражаясь в черты его лица. Мой случайный собеседник оказался невысокого роста, примерно мне по плечи. Его короткие седые волосы отдавали блеском на солнце, а загорелая кожа лица своим матовым контрастом выделяла этот блеск еще сильнее. Да, это однозначно был монах. В оранжевых одеяниях. Я таких видел только по телевизору, когда про буддийские монастыри что-то рассказывали. Но чтобы по-настоящему... Я его вижу впервые. Он стоял босиком на земле. Я перевел взгляд на свои ступни. «Сандали?» — мгновенно пронеслась мысль в моей голове. «Так, стоп!» — пронеслась вторая. «Это точно?» «Третья?» «Как так-то?» «Четвертая?» «Это вообще мои ноги?» «Пятая?» «Как такое вообще возможно?» — продолжила четвертая. В этот момент я ступней одной ноги аккуратно наступил на вторую ступню, и по всему моему телу снизу вверх принеслись легкие мурашки, а вместе с ними пришло ощущение одежды на теле. Я посмотрел на свои руки. «Да ладно!» — пронеслась седьмая мысль. «Я гладиатор!» — вынесла окончательный вердикт «восьмая мысль». В тот момент времени пришло четкое осознание того, кто я такой, а вместе с этим осознанием и вся тяжесть гладиаторских доспехов. Я не мог в это поверить, но неудобные гладиаторские сандали на моих ступнях, засаленные потом кожаные доспехи с металлическими вставками и набедренник, уверенно мне доказывали обратное. Я посмотрел на свою левую ладонь и покрутил ей в воздухе. «Ты привыкнешь» произнес монах в оранжевом одеянии невероятно спокойным голосом. «Кто ты?» на автомате переспросил я. «Меня зовут Авиус», произнес он. «Мы с тобой уже давно знакомы». «Авиус?» повторил я. Неожиданно пришло воспоминание из прошлой жизни, когда с точно таким же именем сущность провожала меня в сторону планеты Земля до очередного воплощения. Воспоминание из книги «Записки астронавта». «Имя Авиус». Происходило от латинского слова «авэ» и означало «приветствующий». Так и есть. Эта сущность была приветствующей и провожающей для тех, кто хотел посетить Землю или покидал ее после гибели физического тела. «Пойдем», — не спеша произнес он, потом не спеша повернулся ко мне спиной и пошел куда-то вперед. Ускоренным шагом я догнал своего проводника, поймал его темп ходьбы и пошел рядом с ним. Доспехи придавали ощущение тяжести при ходьбе и быстро изматывали. После каждого сделанного мною шага они слегка подпрыгивали, напоминая мне кожаное седло на лошади, причем в роли лошади выступал я. В общем, идти в этом наряде было максимально некомфортно, особенно под палящим солнцем данной местности, да еще эти неудобные кожаные сандали, как подковы для гладиаторской лошади. «Вот так живет каждый человек», — произнес монах. «Как так?» — тактично уточнил я. «Неудобно», — спокойно ответил он. «Всю жизнь нагромождает на себя интеллектуальные доспехи, а воспользоваться ими так и не успевает». Мы шли по оживленной дороге, пустовать она не успевала. Кого здесь только не было. Торговцы разных социальных уровней, монахи в одеяниях разных цветов, обычные люди, гладиаторы, подобные мне, а также слуги, рабы и так далее... Общая картина напоминала торговый шумный город античных времен, в котором незаметно перемешались все нации и народы. Пока мы шли в город, я внимательно пригляделся к своему проводнику. Он был пожилого возраста и особо никуда не торопился. В принципе, это и было понятно по его походке и скорости речи. Его оранжевое одеяние уже не казалось мне таким ярко-оранжевым и больше напоминало полностью выцвевшую на солнце тряпку, в которой он был аккуратно замотан. «Не каждый готов по ней пройти от начала и до конца», — неожиданно произнес он и сделал глубокий вдох. Я не стал задавать уточняющего вопроса и просто решил дождаться продолжения. «Ликийская тропа», — продолжил он, потом не спеша повернул голову в мою сторону и посмотрел мне в глаза. «Это путь, на который отважится только самый отчаянный человек. Ну или полный дурак». «На дурака ты вроде не похож». После этих слов монах посмотрел на меня с таким видом, как будто прекрасно понимает, о чем говорит. «Ну и правильно», — продолжил он, «никогда не знаешь, что ожидает тебя за следующим поворотом жизни». В каждом его произнесенном слове была спрятана какая-то глубокая философская мудрость. Он не раскидывался словами направо и налево, а говорил кратко и по сути. «А где мы находимся?» Уточнил я. «Некрополь города мира», — ответил он. «Античное кладбище всех времен и народов». Впереди показалась необычная скала, напоминающая пещерный город, рядом с которой располагался каменный амфитеатр. «Это гробницы, вырубленные прямо в скалах», — продолжил монах и указал пальцем на скалу. «Мы как раз туда и направляемся». — А что там? — любознательно поинтересовался я. — Там лежишь ты, — ответил он, — причем лежишь уже очень давно. Но ничего, я помогу тебе себя вспомнить. Ты же хочешь себя вспомнить? Да, — Да, хочу, — удивленно ответил я. — Вот и славно! — с особой интонацией произнес он. По мере приближения к амфитеатру количество людей становилось все больше и больше. Шум толпы создавал атмосферу предвкушения перед каким-то значимым мероприятием. Мысли в моей голове от этого меньше не становилось. «После смерти», — продолжил монах, — «тело человека мумифицируют и закрывают в саркофаг. Оно там лежит в сохранности до тех пор, пока душа не вернется за ним обратно. Нам сюда». Монах указал рукой направление движения сквозь толпу людей и сам пошел вперед. Я пошел за ним, стараясь не потерять его из виду. Пройдя сквозь толпу, мы подошли к каменным ступенькам, которые соединяли между собой все наскальные гробницы. Снизу были высечены надписи на каком-то древнем языке, сделаны искусственные барельефы. Одни гробницы для захоронения имели колонны, другие сооружения с портиками напоминали обычные каменные жилища. Это место восхищало своей красотой, И таинственностью «Тебе необходимо принести в дар все свои интеллектуальные доспехи», — произнес монах. «Оставь их у подножия гробницы. Так подниматься будет легче». Оставить здесь, в толпе незнакомых людей, мгновенно пронеслась мысль в моей голове. «Без присмотра? Это же весь мой жизненный опыт!» «Можешь положить их туда. Они все равно никому не нужны». «Кроме тебя», — сказал монах и указал рукой в сторону рядом стоящей стены, где уже лежало несколько таких же доспехов. «Маура не любит умных». «Хорошо», — ответил я и, подойдя к стене, начал сам себя раздевать, постепенно освобождаясь от убеждений прошлых лет. Хоть интеллектуальные доспехи и были тяжелыми, но с ними ощущалась некая безопасность, несмотря на то, что моей жизни ничего не угрожало. Привычка нести с собой груз знаний выработалась уже настолько сильно, что без нее я начал ощущать себя максимально голым и уязвленным. «Все», — ответил я, оставив на себе только что-то похожее на нижнее белье. «Вот так намного лучше». «Пошли», — пригласительным тоном ответил монах, В оранжевом одеянии. Без интеллектуальных доспехов подниматься наверх было действительно легко, хоть и некомфортно. Со временем привыкаешь к их некомфортной тяжести. По сравнению даже с этим монахом, который был замотанным, в кусок выгоревший на солнце ткани, я выглядел абсолютным босиком. От полуденного солнца каменные ступеньки под босыми ногами казались невероятно горячими. Но пути назад уже не было, я покорно шел за монахом». «Нам сюда!» — произнес мой проводник и пошел в сторону одной из гробниц. Гробница была выдолблена где-то в середине скалы и по сравнению с другими выглядела не особо приметно. Проход в гробницу закрывала старая массивная дверь, выполненная из красного дерева с большим металлическим засовом. Она мне чем-то напомнила ту самую амбарную дедушкину дверь, которую уже давно никто не открывал. Замков на ней не было. Монах подошел к двери, одной рукой взялся за ее ручку, а другой, за заржавевший засов, застыл в этой позе и посмотрел на меня. «Готов», — произнес он. Не скажу, что было слегка волнительно, скорее всего, было капец как волнительно. Сердцебиение участилось, и пульс тоже, и на мгновение прихватило дыхание, но, повторюсь, пути назад уже не было. «Готов», — решительно ответил я. «Заходи». Произнес монах и приветливым движением руки пригласил меня внутрь. Я подошел к проходу. Я ожидал услышать запах разлагающегося в душном помещении трупа, но здесь пахло чем-то сладким и ароматным, чем-то напоминающим мед душистые травы. Помещение было небольшое, но уютное. Саркофаг располагался сразу напротив двери, а по краям стояли подношения в глиняных сосудах и разные травы. Сам саркофаг был деревянным и по форме чем-то напоминал египетский. «Наверное, так пахнет. Средство для консервации тела», — подумал я. «Помоги мне снять крышку», — произнес монах. Мы встали по краям и, не прилагая особых усилий, приподняли крышку деревянного надгробия. Монах держал крышку из голови, а я у ног. В воздухе еще сильнее запахло чем-то медовым. Скорее всего, бальзамирующий бальзам для сохранения тела делали на основе меда. «Хорошо сохранился», — произнес монах, пока мы опускали крышку на пол. «Действительно, как настоящая мумия», — пронеслась мысль в моей голове. В саркофаге действительно лежала мумия человека, обмотанная какими-то белыми лентами, которые внешне выглядели липкими. Ленты ровным слоем были обмотаны вокруг тела от ног до головы. «Подходи», — подозвал меня монах к себе. «Я подошел». Монах протянул руки к лицу мумии и кончиками пальцев аккуратно прикоснулся к швам ленты для мумификации. Лента и вправду оказалась липкой, так как были слышны звуки, приливающих к ней подушечек его пальцев. Нащупав края одной из лент, он принялся аккуратно раздвигать ленты в сторону. — Смотри, — произнес он. Монах мог этого и не говорить, так как мое внимание уже было захвачено процессом идентификации неизвестной мумии. — Да ладно! — первое, что пришло ко мне в голову. В этот момент холодок пробежал по моей спине. Это был я. Один... «В один!» По всему моему телу пробежали мурашки. «Как так?» — пронеслась мысль в моей голове. Это был даже не двойник. Это точно был я. И он лежал там, замотанный лентами для сохранения тела. Он не был высохшим и не похож на скелет, обтянутый кожей, как это показывают в фильмах про мумии. Это был абсолютно такой же я, только он лежал там. «Когда ты уходил...» — произнес монах в оранжевом одеянии кто попросил меня помочь тебе найти путь обратно к себе. Я проводник, я свою работу выполнил, так что… «Проснись — Проснись! Слово «проснись» зазвучало настолько громко, что мне на мгновение показалось, что монах его выкрикнул на всю гробницу. — Проснись! — так же громко прозвучал его голос в моей голове. — Женя, проснись! Еще громче! В этот момент мумия резко открыла глаза и посмотрела на меня. Сердце от страха что-то ёкнуло. Я испугался и рефлекторно сделал шаг назад, споткнувшись о крышку саркофага. «Просыпайся!» — еще громче прозвучал этот голос в моей голове. «Твое время пришло!» Момент удара задним местом о пол гробницы сопровождался резким импульсом и сокращением тела, как будто твою душу взяли в кулак и со всего размаху бросили в твое же тело. От испуга я дернулся и открыл глаза. «Фух, это сон!» Пронеслась мысль в моей голове. — Конечно, сон, — ответила муза. — Просыпайся. Твое время пришло. Ты спал, как убитый. — А ведь реально я спал, как убитый. И сказать, что я был в шоке от этого сна, ничего не сказать. Иногда снятся настолько реальные сны, что тебе не всегда удается распознать четкую границу между этими мирами. Я даже скажу больше. Не у каждого получится отличить сон от реальности или реальность от сна. — Там был монах... А я лежал в саркофаге, на эмоциях произнес я. «Очень хорошо», — ответила муза и мило улыбнулась. «Я буду ждать тебя на кухне, поэтому принимай душ и приходи». «Хорошо», — ответил я музе и перевернулся на спину, раскинув руки в стороны. Муза вышла из комнаты, а я продолжил лежать в виде распятого Христа и смотреть в потолок, анализируя свой недавно увиденный сон. Я лежал недолго, так как что-то внутри меня подсказывало, что сегодняшний день будет» особенным.